Речевая роль причастий. Умелое использование речевых возможностей причастий позволяет обозначить признак и действия одновременно, и этим обогащает речь. Легкость фразы, полнота передачи быстрого, плавного движения, такого результата нельзя получить при использовании других конструкций. Хорошо утоптанная тропинка привела к живописному болоту образовавшемуся из лесной речонки. Яркая зелень камыша перемежалась здесь с белыми облаками цветущего дягеля, распространявшего вокруг свой неповторимый аромат.